«Хэлло, депрессия! Недавно виделись!» И вот тут я опять погрузилась в депрессию. Но не в обжигающую бездонную чёрную жижу, как после расставания с Виктором, а в мелкое, но бескрайнее болотце рутины без любви и целей. Мужу пришлось возвращаться на работу. При этом он сделал три шага назад, отчего приходил поздно, в раздражении. Я же волочилась изо дня в день, веселой серой тряпочкой уборка в полруки готовка в пол поварежки изредка я встряхивалась и давала выход своей энергичной сущности например организовала выпускной в классе сына поддержала его участие в слете механиков конструирующих роботов болела за его команду устраивала тимбилдинг между соревнованиями но в целом я взяла у жизни отпуск становилась более подавленной и покорной А Дайон все разнузданнее и злее. Пару раз я заикалась про развод. Тогда из моего мужа вылуплялся чужой и, забрызгивая ядовитой слюной, все вокруг истерил. «Я тебя засужу, не получишь ни копейки, сын будет со мной, а тебе запрещу даже общаться по телефону». Я не очень верила этим угрозам. Но не было ни денег, ни сил, чтобы обращаться к адвокатам, разбираться в хитросплетении гражданского кодекса а потом воевать с даённым в суде, тягаться взятками. В том, что муж может устроить мне моральный и материальный ад, пусть и временный, я не сомневалась. Поэтому и дальше терпела его бесконечные пьяные излияния о том, что работа не прёт, а я плохая жена, мать, ещё и изменщица. Терпела до сегодняшнего дня. Теперь пелена спала. Реальность разбитой семейной жизни — Заискрилась тысячами осколков любимого сервиза на уютной когда-то кухне. Подробности вчерашней ссоры мелькали перед глазами, как кадры мыльной оперы. И завершающим аккордом был сын, вступившийся за мать. Буквально правая рука пыталась удержать левую. Ведь Дэнни плоть от плоти меня и Дайона. В равной степени. Мы пришли к тому, что заставили разрываться ребёнка между двумя родными сущностями. Хватит. Больше так нельзя. Я аккуратными, привычными движениями наводила порядок на кухне. А мозг лихорадочно работал, выстраивая план по разрубанию горди узла, в который превратился наш брак. Нужно немного затаиться, успокоиться, выждать. Потом выбрать публичное место и без эмоций обсудить с даемом создавшееся положение. Он, конечно упрямый самодовольный но далеко не дурак должен понимать что так продолжаться не может воскресенье хозяйственный шопинг легкий полдник на многолюдном фут-корте да он предлагаю серьезно обсудить наше будущее думаю ты не против особенно в свете последней ссоры с вмешательством Дэнни. Я старалась говорить канцелярским языком, чтобы максимально удержать разговор в деловом русле. Опять же, я надеялась, что прилюдно муж будет держать себя в руках. Если бы не ты, сын бы... Стой. Я сейчас не хочу разбирать причины и обстоятельства недавнего погрома. Я говорю о ближайшем будущем. Думаю, мы оба понимаем, что исчерпали все возможные варианты наших отношений. Мы честно старались. Но надо быть откровенными, не смогли. Я намеренно говорила во множественном числе. Мне уже был не важен справедливый разбор ситуации. Мне нужен был результат. И что ты предлагаешь? Крупные ноздри постепенно сдувались, не успев сделать своего хозяина похожим на разъярённого быка, что часто бывало, стоило мужу дать волю эмоциям. Давай обсудим развод. раздел имущества и примерные сроки. Я говорила спокойно, негромко. Лишь лёгкое подрагивание чайной ложечки выдавало волнение. Оборот, ещё оборот. чинки у луна метались внутри белой чашки с тонизирующим напитком. «Давай». Мышцы невольно расслабились. Я облегчённо выдохнула. Ароматные листочки спокойно выпали в осадок. И я сделала большой глоток. Мы обсудили детали и поехали домой. Настроение у обоих было приподнятое. Вечер прошел как нельзя лучше. Мы шутили, ели пиццу. Дэнни сначала недоверчиво смотрел на нас. То на одного, то на другую. А потом успокоился и расслабился. Дальше все шло, как и было задумано. Муж сдержал слово, отдал половину имущества, денег и не затягивал с разводом. Я даже удивилась его прыти в этом вопросе. Потом все прояснилось. У него уже какое-то время была женщина. Он уходил в новые отношения, на новую работу, в новое жилье. Плацдарм был подготовлен. Я посчитала это крайней удачей, иначе, возможно, я бы не отделалась малой кровью, если бы вообще выбралась. Так закончился десятилетний период моей жизни под названием брак. Пока только на бумаге, потому что вопрос с разводом повис на некоторое время в воздухе. Подведем итог. Самооценка на нуле, работы нет, квартира и деньги от развода на балансе. Мужика нет. Зато есть прекрасный сын. Результат, оправдывающий наш, вероятно затянувшийся, союз с Дайоном. Но этот этап жизни был бы не полностью завершён без одной важной детали. Виктор. Все эти годы мы не общались. Но образ бывшей любви так или иначе давлел надо мной, над браком. Оставалось какое-то ощущение непонимания, неудовлетворенности. Оно-то и толкнуло меня начать переписку. Результатом была моя поездка в Питер и такое лёгкое начало нашего лёгкого дежавю. Аэропорт, машина, квартира, кухня.